Глава 12. Общая картина. Цивилизация — это безнадёжная гонка в поисках средств от зла, которое она производит. Руссо. Мы в беде? Да. До этого момента мы рассматривали нарциссизм, чувство превосходства и общую межличностную токсичность как проблемы, связанные с отдельным человеком. Муж-нарцисс, самовлюблённая сестра, токсичный начальник, нарциссическая мать, ядовитая лучшая подруга, нарциссическая бывшая. Мы обсудили стратегии выявления такого человека и взаимодействия с ним. Если отдельно взятая персона может оказаться токсичным нарциссом, то может ли таковой быть целая система, например, компания, учебное заведение, страна или цивилизация? Да. Главный тезис этой книги сводится к тому, что время, проведенное с нарциссическим, самовлюбленным и токсичным человеком, не идет на пользу. Возникает неуверенность в себе, беспокойство, тревога, подавленность и растерянность. Мы чувствуем свою недостаточность и тратим время впустую в погоне за обрывками одобрения от нарциссов, которые замечают нас только тогда, когда мы им полезны. Это в некотором смысле взаимные отношения. В обществе, где отсутствует эмпатия и царит вседозволенность, поверхностность и грандиозность, скорее всего, будет больше нарциссов и самовлюбленных людей. В то же время в таком обществе чаще возникают условия, которые укрепляют и поддерживают нарциссические модели поведения. Получается такой обмен ударами. Возможно, нарциссические общества вредны, поскольку в них расцветают нарциссы, но не исключено, что проблема заключается и в нарциссизме самого общества. Это прекрасная среда для враждебности, унижения человеческого достоинства, обесценивания и поляризации мнений. Такие системы также девальвируют внутренние факторы человеческих взаимоотношений. И вот, что мы имеем в итоге. Нерегулируемые финансовые системы, которые предлагают вознаграждение за нечестные методы ведения бизнеса. Медиаплатформы, которые поощряют раскалывающие общество дискуссии. Новости, в которых непропорционально много противоречивых сообщений. Торжество материализма и потребительства. Измерение успеха богатством и потреблением, а не счастьем или благополучием. Сохранение существующего угнетения, беззащитность уязвимых слоев населения. Осуждение уязвимости и проявление эмоций у мужчин. Приравнивание чувствительности к слабости. Существуя в таком обществе, не теряем ли мы истинные ориентиры? Не кажется ли вам, что жить в таком мире все равно, что дышать загрязненным воздухом? Даже если мы не обесцениваем окружающих и не страдаем нарциссизмом, мы неизбежно подвергаемся его влиянию. Даже если в вашей личной жизни нет нарциссов, похоже, все мы находимся в отношениях с нарциссической культурой. Может быть, мы просто привыкаем к ней? Привыкание к нарциссизму. Привыкание, как я уже упоминала, Это приспосабливаемость к какому-либо состоянию, даже если оно неприятно. Когда мы привыкаем к нему и перестаем остро реагировать, оно действует не так сильно. Через некоторое время мы уже не замечаем шума транспорта за окном или неприятный запах. Мы приспосабливаемся. Это не всегда хорошо, потому что постоянное воздействие шума пагубно в долгосрочной перспективе а запах может иметь раздражающий эффект и навредить здоровью. Недавно один человек, которого глубоко ранили нарциссические отношения, спросил меня. «Сейчас, когда в мире столько лидеров нарциссов и токсичного поведения, внимание к проблеме стало больше, правда? Люди начали бороться с этим, и теперь все изменится?» «Нет. Если что и меняется...» так это то, что мы реже отмечаем такое поведение, пропагандирующее нарциссизм. Когда общество не осуждает такие паттерны, а наоборот поощряет либо просто игнорирует или принимает их, то они с большей вероятностью проникают в наши семьи, личную жизнь и профессиональную деятельность. Мир превратился в сообщество нарциссов и людей, которые мастерски умеют терпеть нарциссизм. Поскольку наши слова редко приводят к реальным изменениям, мы все можем чувствовать себя беспомощными. Мы привыкаем к выходкам президентов, премьер-министров и членов кабинета, генеральных директоров, продюсеров, телеведущих, профессиональных спортсменов, знаменитых шеф-поваров и звезд реалити-шоу. Неужели такие поступки стали настолько обыденными, что мы перестали их замечать и воспринимаем как норму? Похоже, общество устало возмущаться. Мы уже не можем оперативно среагировать на жуткий скандал, будь то незаконное присвоение налогов, российские высказывания знаменитостей, очередные обвинения в сексуальных домогательствах, стрельба на дороге, нападение в самолете или эксплуатация низкооплачиваемого труда. Даже если возмутиться, на смену одному нарушителю спокойствия придет другой, а за ним следующий. Невозможно за всем уследить. В какой-то степени мы к этому привыкаем, и тогда либо мы принимаем эти явления, либо они становятся неотъемлемой частью жизни. Сейчас эпоха просачивающегося нарциссизма. Как на нас лично влияет нарциссизм одного человека, так же происходит и на уровне общества. Когда в правящих кругах, сообществах, коммерческих отношениях, правовых системах, школах и университетах накапливается критическая масса нарциссизма, она уже воспринимается как норма и просачивается вниз. Люди, находящиеся на вершинах иерархий, задают тенденции в обществе. Их действия распространяются на нас и определяют поведение нас самих, окружающих людей и, к сожалению, наших детей. Когда это становится новой нормой, уже не возникает вопросов, почему мы убеждаем себя сохранять нарциссические отношения, даем нарциссам свободу действий и, возможно, даже сами становимся менее любящими и более эгоистичными. В этом и заключается истинная трагедия нарциссизма. Сколько своих лучших качеств мы теряем в этом новом мировом порядке? Пучина благополучия. Согласно крупнейшему в мире набору данных о благосостоянии Глобальному индексу благополучия Gallup Share 2017 год стал худшим за всю историю сбора информации. Примечательно, что он оказался даже хуже, чем период после мирового экономического кризиса 2008 года. Это говорит о том, что ощущение благополучия связано не только с экономикой, есть и другие факторы. Согласно полученным данным, в период после мирового экономического кризиса 2009 года во многих регионах США наблюдалось снижение уровня благополучия, однако оно было связано в основном с финансовыми проблемами. Это согласуется с данными других опросов по измерению уровня счастья. Они указывают на устойчивый спад на протяжении последних нескольких десятилетий. Снижение уровня благополучия в 2017 году позволяет предположить, что недовольство жизнью больше связано с психологическими проблемами, эмоциональными факторами, грустью, недовольством работы и отношениями. И еще более примечательно то, что в 2017 падение уровня благополучия наблюдалось во всех демографических группах, кроме обеспеченных белых мужчин. Их защитило привилегированное положение. Что в этом опросе не выяснили, так это причины. Было выдвинуто немало гипотез. Смена лидеров в США и во всем мире, непропорциональное распределение финансов, усиление поляризации между республиканскими и демократическими штатами — левыми и правыми политическими режимами по таким вопросам, как оружие, иммиграция, расовые отношения, гендерное равенство, здравоохранение и религия. Деньги также продолжают заботить американцев, но в очень специфическом смысле. Очевидно, что речь идет не только о приемлемом уровне дохода и стабильной занятости, но и о неопределенности будущего, которая усиливается беспокойством о расходах на здравоохранение, об устаревании профессии и обеспечении старости. А поскольку нарциссов становится все больше, надежды на поддержку членов семьи все меньше. Эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пикетт в своей книге «Внутренний уровень» The Spirit Level пишут, что в обществах, характеризующихся большим неравенством доходов, чаще наблюдаются психологические дисфункции, проявляющиеся в повышенном уровне стресса, тревоги, расстройств настроения и росте зависимостей. Анализ выявил связь между неравенством доходов и тем, что ученые назвали ошибкой самовозвеличивания. Это, по сути, и есть нарциссическая грандиозность. Так что распространение нарциссизма связано не только с воспитанием и биологией, но и с экономическим неравенством. Мы также живем во времена болезни и отчаяния, Кейс и Дитон, 2015. Уровень самоубийств вырос на 30% более, чем в половине штатов Америки. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, 2018. В 2016 году от передозировки опиоидов умирали 116 человек в день. Министерство здравоохранения и социальных служб США, 2016 а 57% взрослых с психическими заболеваниями не получали необходимой психиатрической помощи. Организация по исследованиям в сфере психического здоровья Америки, 2018. На сегодняшний день передозировка наркотиками — основная причина смерти взрослых в возрасте до 50 лет. Хотя опытным путем доказать это невозможно, я по-прежнему убеждена, что основная причина такого отчаяния все больший нарциссизм и враждебность социума. Все в нашем мире способствует неуверенности в себе, а в условиях неуверенности преимущества получают нарциссы и токсичные личности. Экономика крепнет, а мы все больше отчаиваемся. Если уязвимость воспринимается как слабость, неуверенность в себе как средство расширения масштабов потребления, отсутствие эмпатии как эффективность, а эмоции осуждаются, в такой ситуации отчаяние будет распространяться как лесной пожар. Его можно преодолеть, но не деньгами, вещами и статусом, а ощущением себя самодостаточным, целеустремленным, значимым и любимым. Одиночество и любовь. Существуют и другие тенденции. Одной из проблем общественного здравоохранения сегодня считают одиночество. Главный хирург США Вивек Мурти отмечает в журнале «Гарвард Бизнес Ревью», что мы живем в эпоху наибольшей технологичности в истории цивилизации, однако с 1980-х годов уровень одиночества удвоился. Таким образом, несмотря на возможность виртуально связаться с человеком в любое время дня и ночи, мы чувствуем себя изолированными. Мурти упоминает о физиологической опасности одиночества. Это основной фактор стресса, который в свою очередь связан с развитием воспалительных процессов во всем организме и повышает риск ранней смертности, сердечных заболеваний, сахарного диабета, болезней суставов, депрессии и ожирения. Ощущения одиночества объясняют множеством причин, в том числе миграцией, из-за которой члены семьи живут вдали друг от друга, увеличением продолжительности рабочего дня, удаленной занятостью и разъездным характером работы, а также меньшим количеством свадеб. Однако, если учитывать эпидемию нарциссизма, самовлюбленности и токсичных отношений, возможно, мир в целом перестал пропагандировать ценность человеческих отношений. Примечательно, что, согласно исследованиям, более меркантильные люди, которые больше ценят материальные ценности и сосредоточены на приобретении различной собственности, чаще чувствуют себя одинокими. Питерс, 2013. Но очевидно, что новый крутой гаджет или модные туфли не заменяют человеческие взаимоотношения. Мы знаем, что нужно больше ценить нематериальные аспекты жизни, такие как счастливые отношения, и большинство из нас так и поступают. Однако в обществе в целом презирают уязвимость, благодарность, эмпатию и готовность сбавить темп, чтобы подстроиться под других. Встав у руля, нарциссы не собираются ценить эмоциональные состояния и качества, которыми сами не обладают, например, эмпатию. Вместо этого они вознесли на пьедестал присущие им черты — поверхностность, тщеславие, самоутверждение и чувство вседозволенности. Таким образом, искренняя благодарность устарела, а в моду вошло чествование себя, например, селфи. Человеческие отношения становятся менее ценными, если их не ценят господствующие структуры власти. Кроме того, Выгоднее продавать лекарства от болезней, диабета и депрессии, чем учить людей применять бесплатные средства, такие как близость, эмпатию и человеческие взаимоотношения. Психиатрическая помощь крайне важна. Однако, сделав упор на быстрое решение проблем вместо развития имеющихся сильных сторон, мы упускаем одну из главных возможностей сохранять здоровье и благополучие многих людей. Сексуальная близость ключевая часть близких отношений, также утратила свою ценность как элемент сближения людей. Мы всеми силами превращаем секс и сексуальность в товар. Кроме того, влиятельные люди часто отождествляют секс и власть, а могущество делает весь мир их сексуальным рынком, товаром, который можно приобрести с помощью принуждения, денег или силы. Когда я писала эту книгу, Движение инцелов привлекло к себе всеобщее внимание в связи с трагическими событиями в Торонто, когда водитель фургона выехал на оживленный городской тротуар, в результате чего погибло несколько человек. Мужчина заявил, что таким образом поддержал движение инцелов и одного преступника, совершившего массовую стрельбу. «Инцел» — это сокращение от английских слов «involuntary celibate», что буквально переводится как «недобровольное воздержание». У инцелов часто наблюдаются признаки скрытого нарциссизма или социопатии. Они угрюмы, злы и испытывают ярость на мир, в котором не могут найти сексуальных отношений. В представлении инцелов женщины — это товар, который предоставляет секс, не ожидая при этом взаимности или духовной связи. Инцелы придерживаются идеи, что мужчины имеют право на определенный тип женщин, обладающих статусом в силу своей внешности или возраста. Инцелы имеют тенденцию выходить за рамки презрения лишь к женщинам и выражать общее презрение к миру в целом. Хотя движение инцелов, к счастью, довольно изолировано, его постулаты о сексуальном праве, обесценивании и дегуманизации женщин, обернутые в угрюмость и гнев социально неполноценных мужчин, проникли в глобальное мировоззрение о сексе. На сексуальную эксплуатацию приходится 66% мировой прибыли от торговли людьми. Международная организация труда — А изнасилования приобрели масштаб эпидемии во многих культурах мира. Когда лидер одной из крупнейших развитых стран мира хвалится тем, что он превращает женщин в товар, а мы судим о мужских сексуальных отношениях в количественном отношении «чем больше, тем лучше», Нарциссизм и чувство вседозволенности фактически уничтожают интимность близких отношений. Секс становится все проще продать, будь то через порнографию или сайты знакомств. И это лишь вопрос времени, когда виртуальная реальность и роботы с искусственным интеллектом станут поставщиками секса для людей, не способных к близости и эмпатии. Недавние исследования Эмили Кросс и ее коллег из Оклендского университета посвящено идее враждебного сексизма, убеждение, что женщины хотят контролировать мужчин, превращая отношения из близости в борьбу за власть, и страх мужчин, что они потеряют власть, если женщины добьются экономического и социального равенства. Исследователи выяснили, что мужчины, приверженцы враждебного сексизма, считают, что у них меньше контроля в отношениях, Это с большей вероятностью приводит к проявлениям агрессии для достижения власти в отношениях. Хотя авторы не исследовали в своей работе нарциссизм, враждебный сексизм, скорее всего, совпадает с нарциссическими паттернами и отражает еще один механизм, из-за которого отношения с нарциссом могут быть нездоровыми или откровенно опасными. В мире, где искусственный интеллект создает модели терапевтов и друзей, за этим, возможно, стоит нечто большее. По мере того, как эмпатия становится все более редким и менее ценным качеством, а возможности программирования расширяются, вероятно, робот с искусственным интеллектом окажется способен к более искренней эмпатии, чем нарцисс. О, дивный новый мир! Эпоха. Нецивилизованности. Мы все становимся все более обидчивыми. Нарциссы, самовлюбленные и токсичные люди, чрезмерно вспыльчивы и склонны слишком остро реагировать на разочарование, досаду или даже косой взгляд, и никто из нас не застрахован от чрезмерно бурных реакций. Эмили Йоффе в своей статье в журнале Slate отмечает: мы живем в культуре возмездия гиперчувствительных людей так и есть. Самыми гиперчувствительными обычно оказываются люди с мелочным характером, но по мере того, как мир становится все более токсичным, мы все чаще склонны к мелочности. Работа Джонатана Хайта по эволюционной психологии прекрасно отражает эти инь и янь человеческой природы. Он пишет, что люди склонны одновременно к благодарности и мстительности, и это способствует социальности и взаимозависимости, а также повышенной боевой готовности. Он отмечает, что благодарность позволяет расширять социальные контакты и создавать союзы, а мстительность гарантирует, что нас не используют. Социальные суждения формируются автоматически, и мы мастерски умеем постфактум сочинять оправдание произошедшему. Барк 2007. Каждый, кто изучает поведение людей, заметил, что мир стал более враждебным на глобальном уровне. Проявление нецивилизованности можно увидеть на высоте полета самолетов, в очереди в Диснейленде, на детском дне рождения, на утренней планерке в начале недели, на автостраде и во всевозможных социальных сетях. Быть мерзавцем стало нормой. И хотя это раздражает, Мы приспосабливаемся. В этом и заключается человеческая суперспособность. Мы приспосабливаемся к климату, условиям и ситуациям и постепенно адаптируемся к новой норме. Как вид, мы прошли десятки тысяч лет эволюции, систематически развивая системы, способствующие выживанию, и избавляясь от ненужных рудиментарных систем. Эволюция идет медленно, но адаптация может быть быстрой. Еще сто лет назад у нас не было телефонов. А сейчас многие в мире не мыслят свою жизнь без средств связи. Мы приспосабливаемся. Адаптация, безусловно, полезна. Она позволяет расти, подстраиваться под новые обстоятельства и преодолевать сложные испытания. Однако сейчас мы приспосабливаемся к новому мировому порядку, который слишком часто характеризуется враждебностью. Интернет-тролли, ярость на дорогах, выходки в стиле «Да вы знаете кто я», гневные твиты, мировые лидеры, высмеивающие и инакомыслящих. В последние несколько лет в США наблюдается рост враждебных высказываний, и ни одна группа населения не застрахована от агрессии. Людей очерняют на основании их расы — пола, сексуальной ориентации, дохода, национальности, религии, состояния здоровья, возраста, политических взглядов и места жительства. Поскольку так поступают в том числе люди, занимающие руководящие посты, это способствует распространению подобных взглядов и слов на глобальном уровне. Мы живем в эпоху, когда нецензурные и необдуманные комментарии о различных категориях людей отождествляются с мужеством и правдивостью. Это проникает в коллективное сознание страны и всего мира. Нам больше не интересны содержательные и уважительные дискуссии. Когда мы вторим токсичным дебатам, которые разворачиваются вокруг нас, как правило, под руководством корыстных нарциссов, чьи голоса звучат громче остальных, мы усиливаем их нарциссическую, жестокую и токсичную риторику в своей жизни. Благодаря социальным сетям, интернету, поисковым системам и их разнообразным алгоритмам, а теперь еще и утрате сетевого нейтралитета, мы все варимся в текущем мировоззрении и не имеем возможности услышать более лояльные и вдумчивые точки зрения. Поскольку люди, создающие больше всего шумихи в этих пространствах, как правило, токсичные нарциссы, мы все меньше способны воспринимать разные мнения и закапываемся в идеологическую силостную яму. На уровне национальных новостей враждебность разрастается. Вспомните, например, прогрессирующую болезнь покойного сенатора Джона Маккейна. Келли Седлер, одна из сотрудниц Белого дома, пошутила о его скорой смерти. Она отвергла его мнение по поводу кандидатуры в администрацию президента, заявив, он все равно умирает. Белый дом, вместо того, чтобы выступить против неуместности этого заявления, в истинно нарциссической манере сосредоточился на выяснении того, откуда произошла утечка информации. Налицо... Тенденция уклонения от ответственности, которую копируют непослушные восьмилетние дети, самовлюблённые подростки, недовольные студенты колледжей и раздраженные работники. Это смещает настроение в обществе. Если такое поведение считается приемлемым в кругах руководителей, у нас проблемы. Весь мир начинает напоминать сумасшедший дом, во главе которого стоят токсичные и самовлюблённые нарциссы. В таком случае эмпатия может быть не во благо. Люди станут эмоциональными губками. Подобно тому, как ребенок улыбается в ответ на улыбку взрослого подражание зачаток эмпатии у ребенка, так и мы раздражаемся, когда на нас срываются. Самые эмпатичные среди нас страдают сильнее, потому что пытаются услышать, исцелить и впитать боль и яд других людей. По мере того, как мир становится все более сложной структурой, и мы слышим все больше криков, гневных высказываний, критики и оскорблений из Белого дома, парламента, залов судебных заседаний, общественных собраний и учебных заведений, мы начинаем подражать этому тону. Благодаря эмпатии мы словно губки впитываем его. Уже набралась критическая масса людей, чье поведение не соответствует традиционно ценимым моделям взаимности, сопереживанию, уважению и равноправию. Исторически принятые нормы изменились, и все мы становимся немного более мстительными, жестокими и менее отзывчивыми. Сколько раз вы будете отдавать часть себя, пока не дождетесь чего-то взамен? Токсичным людям и нарциссам свойственна мелочность, и это способствует эпидемии нецивилизованности. Нередко она попадает под категорию гиперчувствительности. Возьмем пример 2017 года. Луиза Линтон, жена министра финансов Стивена Мнучина, опубликовала в соцсети пост о том, как съездила Форд Нокс. Какая ирония. Чтобы посмотреть на солнечное затмение. Форт Нокс. Город в штате Кентукки. Хранилище золотых слитков США. Примечание переводчика. Она написала «Отличная поездка в Кентуки. а затем перечислила с хэштегами бренды одежды, надетые на ней. Так себе картинка для штата, где царит бедность. Какой-то случайный пользователь это прокомментировал. «Рад, что мы смогли оплатить ваш отдых. Хэштег «Прискорбный факт». Учитывая, что Линтон — жена очень богатого человека, обладающего к тому же огромной властью, разумнее всего было бы просто игнорировать подобные комментарии пролетариата. Но она превратила это в личную битву при Ватерлоу, ответив «Ой, вы подумали, что это отпуск? Очаровательно! Думаете, правительство США оплатило бы наш медовый месяц или личное путешествие? Ха-ха! Вы вложились в экономику страны больше, чем я и мой муж?» В виде налогов или личных жертв? Я уверена, что мы заплатили больше налогов за нашу поездку, чем вы. Убеждена, что сумма, которую мы выплачиваем каждый год, намного больше, чем вы готовы были бы отдать, если бы могли. А затем, в качестве вишенки на торте самолюбования, она сопроводила свой комментарий, эмодзи с бицепсом и поцелуем. Ну что ж, нарциссы и токсичные люди — хотят быть бестактными и хвастаться своей потрясающей жизнью, оставаясь при этом высокомерными, самовлюблёнными и грубыми. Но они не хотят, чтобы их в этом уличали. Вспомните, например, коррупционный скандал с поступлением в ВУЗы в 2019 году. В 2019 году правоохранительные органы США раскрыли схему, позволявшую за взятки поступить в самые престижные американские ВУЗы, такие как... Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Джорджтаунский, Ельский, Стэнфордские университеты, Университет уэйк примечание переводчика. А когда доходит до огласки, их возмущению нет предела. Каждый, кто пережил подобное лично или в качестве наблюдателя, понимает, что токсичные люди склонны к резкости, мелочности и чересчур бурным реакциям. Стоит задуматься — Зачем женщине, обладающей безграничными ресурсами, связываться с обычным человеком, которого она никогда не видела? Но так уж устроены эти люди. В подобных случаях на помощь приходят высокооплачиваемые пиарщики и команды по контролю за ущербом, и учат любезности таких, как Линтон. Она не изменится. Но не занимающие высокие посты в Министерстве финансов, позаботятся о том, чтобы держать палец на спусковом крючке. Баланс между желанием ладить с другими и защищать себя — один из самых сложных. Никто не хочет проигрывать, но большинство также не хотят быть тиранами. Как правило, мы предпочитаем ладить друг с другом, но не хотим становиться «марионетками». Джонатан Хайт и другие исследователи эволюционной и социальной психологии предполагают, что, разозлившись или расстроившись, мы будем готовы мстить и защищаться. Поскольку люди живут в мире, вызывающем все больше гнева и разочарования, они все чаще занимают позицию мстителей и обвинителей. В этих условиях все, что мы можем сделать, это с большей ловкостью протягивать трубку мира, чаще идти людям навстречу, менять тон и брать на себя ответственность. Это не значит, что другой человек тоже пойдет навстречу или хотя бы сделает шаг в данном направлении. Но мы можем стремиться жить так, чтобы мир стал лучше. Обычно наш самый большой враг — эго. Когда мы ставим его во главу угла, оно мешает, потому что мы пытаемся защитить его. Когда кому-то сходит с рук его промах, мы ввязываемся в битву, ведь это несправедливо. С какого перепугу? Жизнь, по своей сути, несправедлива. Мы создали системы правосудия, наказания и возмещения ущерба, чтобы решить проблему несправедливости жизни. За преступления иногда наказывают, но не существует более масштабной системы, которая гарантировала бы устранение ежедневных несправедливостей. Это просто невозможно. Чем больше вы защищаете свое эго, тем выше вероятность того, что вы воспримете угрозу на свой счет. Если же вы сможете освободиться от влияния эго, то, возможно, не будете воспринимать оскорбления так близко к сердцу. Однако это непростая задача, особенно для людей с нарциссизмом. Нарциссы всегда будут сражаться с ветряными мельницами, требуя справедливости. Имейте в виду, что справедливость и честность в отношении других редко их волнует. Как мы себя чувствуем при этом? Плохо. Диапазон ощущений очень широк. Исследования и мои личные наблюдения из практики показали, что реакция на стресс, вызванный поляризованной и обесценивающей культурой и нарциссическими отношениями, может включать депрессию, тревогу, Проблемы со сном, изменение аппетита, навязчивые мысли, сомнения в себе, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, эмоциональное переедание, шопоголизм, социальную изоляцию, ангедонию- потерю удовольствия от деятельности или занятий, которые когда-то приносили радость, раздражительность, гнев, постоянную неудовлетворенность, суицидальные мысли, Потерю уверенности в способности принимать решения, низкую самооценку, потерю идентичности, крайнее волнение, снижение концентрации, повышенную отвлекаемость, гипервозбудимость, чрезмерную чувствительность к окружающей обстановке и бурную реакцию на триггеры, излишнюю активацию нервной системы, повышенную возбудимость и такие симптомы, как учащенное сердцебиение, одышка, тревога, трудности с концентрацией внимания. Скорбь. Физиологически может наблюдаться реакция на стресс, активизация воспаления, снижение иммунитета, мышечное перенапряжение, усиление боли. Также встречаются косвенные последствия, включая снижение способности к самообслуживанию, ухудшение питания, отказ от физических упражнений и приема лекарств, чувство апатии и несоблюдение назначений или рекомендаций врачей. Если вы слишком сосредоточены на том, чтобы угодить нарциссу, у вас остается меньше времени на заботу о себе. Нарциссы отнимают много ресурсов ведь угождать неприятному человеку можно бесконечно. Такие модели поведения порождают ощущение собственной никчемности, что проявляется в недостаточной заботе о себе. Некоторые из наиболее значимых открытий по этому вопросу были сделаны после президентских выборов 2016 года. За победу боролись Хиллари Клинтон от «Демократов» и Дональд Трамп от «Республиканской партии». Примечание редакции. В то время раскол по партийным и идеологическим взглядам стал значительным источником стресса для многих людей, особенно на работе. В ходе опроса Американской психологической ассоциации, посвященного некоторым психологическим последствиям выборов, 25% опрошенных сообщили, что испытывают стресс из-за обсуждений политики на работе а почти половина респондентов отметили, что раскол мнений и политические споры оказали на них негативное влияние, которое вылилось в снижение производительности, усиление враждебности и более негативное отношение к коллегам. На каждых выборах один кандидат выигрывает, другие проигрывают. Таков закон. Но в тот раз что-то изменилось. Дискуссии стали более идеологическими и распространились на болезненные личные темы — раса, пол, сексуальная ориентация, социальный класс и иммиграция. На тот момент сошлись сразу несколько векторов. Не только фактические данные этих конкретных выборов, но и многочисленные круглосуточные источники новостей, такие как мобильные телефоны и социальные сети, а также уловки в виде преднамеренного размещения ложной информации. Информирование и дезинформирование не прекращалось. Многие разговоры носили враждебный и пренебрежительный характер. Оживленные политические дискуссии, даже при наличии разногласий, не обязательно вредны для здоровья. Но в том случае оппоненты с легкостью переходили на личности, были готовы к оскорблениям, грубости, пренебрежению, но не к сопереживанию. Мы наблюдали тектонический сдвиг, способствующий общей токсичности мира, или, возможно, это была реакция на его возросшую токсичность. Такое взаимодействие становится все более непримиримым, и это явно наносит нам ущерб. Из-за распространяющегося недостатка эмпатии мы чувствуем, что нас не слышат и не ценят. Включается чувство превосходства, что, как предполагает Хайт, запускает естественные стремления как к благодарности так и к из-за чего мы становимся гиперчувствительными. Непрекращающееся стремление нарциссов к самоутверждению изнуряет нас, их газлайтинг сбивает с толку, и ярость пугает. Каждый из этих паттернов оказывает заметное негативное влияние на людей, окружающих нарцисса. В последнее время все больше внимания уделяется явлению, получившему название «комплексного посттравматического стрессового расстройства». КПТСР Диагноз и симптоматика типичного ПТСР характерны для людей, переживших определенную травму. Нападение, боевые действия, несчастный случай, стихийное бедствие, похищение, сексуальное насилие, ситуацию, в которой близкий человек получает травму у вас на глазах. Комплексное ПТСР возникает в результате длительного воздействия травмирующих обстоятельств, например, хронического абьюза в детстве, домашнего насилия, жизни в абьюзивной семье. Люди с КПТСР по разным причинам не могут легко выбраться из сложившихся обстоятельств, что порождает чувство беспомощности и безнадежности. Для них характерна эмоциональная дезрегуляция, бесконечный и безрезультатный внутренний монолог, Постоянные мысли о насилии, отвлекающие от обыденной жизни, работы, учебы, озабоченность идеи о месте или поиске справедливости, социальная изоляция и трудности с доверием, а также общее чувство безнадежности. Подобная картина типично для тех, кому приходилось поддерживать длительные отношения с нарциссами и другими конфликтными токсичными людьми, будь то нарциссические родители, партнеры, братья и сестры или коллеги и начальники. КПТСР не считается диагнозом, а представляет собой комплекс симптомов, которые несколько отличаются от традиционного ПТСР и, похоже, на навязчивую, тревожную и самоуничижительную модель поведения, сопровождающую годы пережитого обесценивания, расчеловечивания и эмоционального манипулирования. Влияние нарциссического, самовлюбленного, токсичного и нецивилизованного человека, организации, учреждения или общества вызывает стресс. Многие перечисленные выше последствия Типичные реакции на этот стресс, который, как показывают многочисленные исследования, не лучшим образом сказывается на здоровье. Поведение и слова, связанные с нарциссизмом, чувством превосходства и токсичными ситуациями, напоминают пассивное курение. Даже если вы сами не курите, вдыхание дыма вредит вам. Нарциссы создали мир, который часто удовлетворяет их потребности, даже если они так не считают. Но пассивное курение в такой среде может нанести вам даже больше урона, чем активное. Глобальный нарциссизм. Личностные черты одновременно и универсальны, и контекстуальны. Черта, которая ценится в одной культуре — экстраверсия, не всегда котируется в другой. Например, для белого мужчины в США быть экстравертом — это положительное качество. Оно позитивно оценивается обществом, часто приводит к материальным выгодам и ассоциируется со множеством приятных вещей. Таким образом, экстраверсия поощряется и считается достойной характеристикой. С другой стороны, в индийской культуре экстравертную женщину, особенно из более низкого социально-экономического класса, не будут за это ценить. Напротив, посчитают дерзкой и недостойной, и она может столкнуться с социальным неодобрением, неприятием или даже насилием. Доказано, что экстраверсия и другие личные качества, например, сговорчивость, открытость, честность или нервозность, во всем мире выделяются и проявляются одинаково. Часто разница заключается в том, как ту или иную черту оценивают. Нарциссизм как модель поведения глубоко укоренился во многих культурах. Как правило, его проявления зависят от пола, социального класса или того и другого. Во многих культурах мужчины могут вести себя безнаказанно. Им прививают убеждение, что сочувствие к другим излишне, если они выполняют свою социальную роль, например, роль кормильца семьи. Это нередко выливается в насилие по отношению к женщинам, которая остается без внимания во всем мире. Для многих развивающихся стран, особенно для тех, которые когда-то испытали на себе все бедствия колониализма, характерно почти слепое стремление к западной мечте, финансовому и материальному успеху. Благодаря глобализации и миграции все мы сталкиваемся с разнообразием социальных способов существования и взаимоотношений, и давно сложившиеся структуры отношений начинают восприниматься по-другому, Люди из регионов, в которых долгое время доминировали мужчины, начинают стремиться к более сбалансированным и партнерским близким отношениям. Однако укоренившиеся культурные модели порой препятствуют этому. Возможно, мы наблюдаем глобальный вызов сопереживанию, эмпатии и любящим отношениям. Во многих иерархических патриархальных культурах нарциссизм даже не выделяют как таковой, Его проявления воспринимают как должное. И один из положительных моментов глобализации коммуникаций в том, что люди узнают, нарциссические, безэмпатичные, контролирующие и обесценивающие модели поведения — это не норма. Кроме того, укоренившиеся модели поведения, в которых часто по-разному оценивается пренебрежение, власть и контроль, например, мачизм в латиноамериканских культурах, могут соответствовать культуре социума, но те, кто от них пострадал, уже воспринимают их как враждебные и обесценивающие. Нарциссизм может навредить всей нашей планете. Нарциссы не только не проявляют сочувствия к другим людям, но и не особо заботятся об окружающей среде. Даже несмотря на многочисленные сведения об изменении климата, о воздействии ископаемого топлива, загрязнении океанов, пагубном влиянии пластика и промышленного загрязнения, корпорации и правительство и их токсичное руководство часто игнорируют факты, сосредоточившись на корыстной погоне за прибылью. Планета не даст нам второго шанса. И пока изменение климата подвергает опасности редкие виды животных и обитателей океана, а также здоровье детей, планета получает от нарциссов то же, что и все остальные, отстраненное безразличие и отсутствие эмпатии. Речь идет не только о разбитых сердцах, супружеских изменах и обесценивающих родителях, но и о сохранении планеты, человечества и всех живых существ. Токсичные, самовлюбленные и безрассудные рассуждения охотников за наживы и политиков отравляют наш мир. Будущие исследования более детально изучат этот феномен. Пока же все мы можем сортировать мусор, голосовать, быть ответственными потребителями и делать все возможное, чтобы уберечь планету от нарциссизма. Мы становимся все более связанными друг с другом благодаря социальным сетям и глобализированным СМИ а принцип «победитель получает все, главенствует в мировом бизнесе. В таких условиях нарциссизм, вероятно, во всем мире будет укореняться как полезный признак. Во многих обществах, особенно в тех, где существуют привилегии по половому, кастовому, религиозному или расовому признаку, действуют устойчивые системы, поощряющие и культивирующие нарциссизм. Это все более актуальное, но пока малоизученная проблема. К сожалению, глобальное принятие нарциссизма существовало испокон веков и продолжает существовать.